Часть первая. Не самое лучшее начало. Ох, как же зря я восстановил свой аккаунт прямо перед носом разработчика. Тацуя отвлекся от экрана, чтобы перечислить мне обещанную сумму, но когда снова сконцентрировал внимание на списке аккаунтов, то заметил, что я воспользовался системой восстановления данных, работавшей исключительно для тестовых аккаунтов и снова зашел в игру. Удивившись настойчивости пострадавшего игрока, Тацуя мысленно поблагодарил его за очередной выявленный баг. Мужчина решил полностью обезопасить себя и не просто заблокировал, а удалил с сервера все тестовые аккаунты, включая созданные для десятки супертестеров. Он выслал участникам теста сообщения с извинениями и перечислил каждому дополнительные 300 кредитов премии за оказанные услуги. Игроки были неприятно удивлены и расстроены, но в суд обращаться никто не стал. По условиям контракта супертестера, Тацуя уже выплатил им обещанную сумму, а сохранение аккаунта было приятным, но необязательным бонусом. Я несколько минут неподвижно лежал на кровати, не снимая шлема и повязки, размышляя, почему мой аккаунт заблокировали так быстро. Я даже не успел загрузить в инвентарь свои трофеи. Попробовал повторно восстановить аккаунт, но ничего не вышло. Теперь придется начинать все заново. Я был не на шутку расстроен возникшей ситуацией. Я умудрился сделать хуже, чем было первым же своим поступком. Горбатова могила не исправила. Ну, на кой мне сдалась встреча с Сай, если она обо мне сейчас еще ничего не знает? Мы с ней, по сути, чужие друг другу люди. Наша близость есть только в моих воспоминаниях из прошлого. Я упорно цеплялся за прошлое и этим лишил себя единственного стартового козыря. В отличие от всех прошлых неудач, винить в этой я мог только себя». В Прошлый раз я потерял восстановленный аккаунт гораздо позже. К этому моменту я успел помочь Саи с оплатой за операцию и получил кругленькую сумму как на счет, так и в личный игровой кабинет. Сейчас же я оказался на равных с остальными игроками, не получив никаких стартовых бонусов. Как говорят, прилюдно обосрался. Так держать, идиота кусок. Я отложил шлем в сторону и пошел в душ. После недолгого стояния под теплыми струями воды мне зверски захотелось спать. Очень сильно. Не вытираясь, я лег на кровать и почти мгновенно погрузился в крепкий мертвецкий сон. А когда через сутки проснулся, вся моя прошлая жизнь казалась сном. Я даже разволновался, а не было ли это все лишь полетом моей фантазии? Начал вспоминать и разбираться. Помнил, как жил с родителями, учился, играл в Игдрасиль, пошел работать, смог отделиться от родни и назойливую рекламу сферы». Прекрасно помнил, как недавно взял двухнедельный отпуск, чтобы поиграть с друзьями в новый проект разработчиков Игдрасиля. А вот что было дальше. всплывало в памяти разрозненными обрывками, сумбурно и словно в тумане. В памяти появлялись образы чудовищ, фрагменты путешествия по катакомбам и секса с несколькими девушками, имена которых я не мог вспомнить. Я уже готов был смириться с тем, что это мой сон и бред, пока не увидел на своем банковском счету 5000 кредитов, полученных от мужчины, имя которого состояло из иероглифов. Эти деньги оживили в памяти вчерашние события, и я частично вспомнил, как играл в сферу. Но произошел какой-то сбой, за который я и получил компенсацию. Не повредил ли этот сбой мою память? Забеспокоился я. Догадка казалась очень логичной. Я не мог в деталях вспомнить, чем занимался после погружения в сферу. В голову лезли какие-то картины ужасных физических мучений, о которых я ничего не желал знать. Не люблю расчлененку, а тут что ни картина, то кровища, выпущенные кишки и оторванные руки с ногами из памяти лезут. Отогнав от себя жуткие образы, я решил связаться со старыми знакомыми. В первую очередь я хотел узнать, все ли в порядке с памятью у тех, кто играет сейчас в сферу и вообще, как обстоят дела. Первым ответил Серж, мой бывший гильдмастер по Игдрасилю. Он сказал, что никаких проблем с памятью у него нет, другие ребята тоже не жаловались, Сейчас он пытается собрать сокланов в последнем игровом городе нашего региона под номером 62. Система распределения игроков в сфере оказалась довольно странной, и так вышло, что большинство наших сокланов попало в совершенно разные города. После двух дней зависания на портале игры и нескольких обращений в службу поддержки, Серж добился от разрабов подсказки, как им с ребятами собраться в одном месте. Всем пришлось удалить своих персов и создавать новых, пока те не окажутся в нужном городе. Так как 62-й город был последним из заполненных игроками нашего региона на этот момент времени, то шансов попасть туда было больше всего. Но не всем игрокам это удалось даже с десятой попытки. Их многократно закидывало то в тот же город, где они появились изначально, то в другой, где освободилось место. В итоге сейчас все, кому не удалось быстро попасть в 62-й, удалили свои аккаунты и ждут, когда все места в других городах будут заняты, и можно будет без проблем оказаться в последнем. «А ты в каком городе играешь?» – спросил мой знакомый. «Честно говоря, не знаю», – признался я. «Был технический сбой, меня выкинул из игры, и я толком ничего не помню о том, где и как играл, поэтому и написал, чтобы узнать, как у вас обстоят дела». «Да уж, у тебя действительно довольно странная ситуация» удивился парень и не забыл напомнить. «Алекс, если захочешь поиграть в старом клане, буду тебя ждать. Как и сказал, мы собрались в 62-м городе. Заходи туда, но только не затягивай. Город не резиновый, скоро и в нем закончатся свободные места». Инга была из тех детей, чьей жизнью полностью распоряжались властные родители. Так вышло, что ее мать умерла рано, а отец, однажды занявший пост премьер-министра седьмого региона, считал, что его дочери вполне хватит общения с ним и многочисленной прислугой. Инги запрещалось буквально все. Пользоваться сетью для знакомства и общения с другими людьми, игры в виртуальной реальности и даже просто просмотр фильмов и анимации. У Инги не было личного коммуникатора и планшета. Ее отец запрещал использовать подобные устройства и свои прислуги. Чтобы узнать хоть какие-нибудь новости о жизни вне дома, Инги пришлось набраться смелости и втайне упрашивать прислугу пронести для нее одно из таких устройств и хранить его в библиотеке куда она могла наведываться для чтения тщательно отобранных отцом книг. Из планшета Инга и узнала о том, чем интересуются и занимаются ее сверстники, и о сфере – игре безграничных возможностей и свободы. На свое 18-летие она попросила отца подарить ей шлем виртуальной реальности для занятий танцами. В целом отец был не против, но вместо покупки техники пригласил для нее живого учителя танцев. Разумеется, женского пола. Девушка не растерялась, и пока нового учителя не обработала служба охраны, упросил его принести для самостоятельных занятий определенное оборудование. Этому и ситуация на работе отца поспособствовала. Он вступил в политическую борьбу за продление полномочий и на время оставил дочь в покое. Воспользовавшись ослаблением внимания, Инга смогла устроить свой крохотный оазис свободы, разместив в библиотеке кушетку и спрятав между книг консоль и шлем для VR-погружений». Когда отец уехал по рабочим вопросам в первый регион, она решилась воспользоваться своим сокровищем и погрузиться в сферу. Это произошло на третий день открытия сервера. «Я долго не мог выбрать имя своему новому персонажу. Хотелось что-то крутое, но не слишком пафосное. Варианты «Властелин мира», «Твой господин», «Повелитель» я откинул сразу. В итоге плюнул и просто ввел свое имя. В итоге вышел александр 3322. 22 С таким ником всем будет легко запомнить, как меня зовут, да и мне будет легче отзываться на свое имя, чем если кто-то обратится ко мне, повелитель. Я возник в центре городка на перекрестке, от которого на север шла дорога к городской ратуше. Слева располагалась еще пустая торговая площадь, а справа круг Воскрешения и еще не построенная аптека. Почти сразу передо мной возникла фигура еще одного нового игрока. Его звали Инга 3322. Ух ты, какое совпадение! У нас стояла одинаковая цифра в Нике. Это было забавно, о чем я и без задних мыслей решил сообщить стоящей ко мне спиной незнакомке. «Девушка, у нас цифры вы имени совпали», — усмехнувшись, сказал я, легонько коснувшись ее плеча. Она вдруг дернулась и вскрикнула от неожиданности. «Ничего себе, какая пугливая!» — подумал я, когда девушка развернулась и начала извиняться. Этим она напомнила мне кого-то другого, но я никак не мог вспомнить «кого». «Извините, если напугал, я не специально». Тоже решил извиниться я. «Ничего страшного, просто я не ожидала, что в игре такие реальные ощущения. Первый раз в сфере». Девушка утвердительно кивнула, и ее щеки покраснели. «Она ведет себя один в один с кем-то, кого я знаю, но почему-то никак не могу вспомнить», раздосадованно подумал я. «Если хочешь, я могу помочь тебе вступить в хороший клан. Там ты сможешь быстрее найти товарищей по игре и завести друзей». Они помогут тебе освоиться в игре. В этой гильдии играют в основном хорошие и веселые ребята. Это мой старый клан из другой игры. Хочешь к нам вступить?» «Я? Я впервые зашла в подобную игру и совсем не имею опыта. Это не страшно?» «Ну, все когда-то были новичками. Да ты не беспокойся, эта игра новая. Здесь все чувствуют себя как новички. Думаю, твоя неопытность не является проблемой». «Тогда и не против вступить в клан. Ой, у меня еще один вопрос». А если я не смогу часто играть, на меня не обидится. Просто у меня нет возможности заходить в игру часто. Да не бойся ты. Это же игра, а не работа. Заходи, когда тебе удобно. Тем более в клане совсем мало красивых девушек. Парни будут счастливы от одного твоего присутствия. «Я красивая?» Смутившись, спросила девушка. «Конечно». Без тени сомнения подтвердил я, и лицо девушки густо залило краской. «Почему-то лицо горит». Удивленно воскликнула Инга, прижав ладони к щекам. «Ладно, иди за мной. Вроде Серж сказал, что у нас вторая клановая комната в гостинице». Я повел Ингу в гостиницу и, поднявшись по лестнице на второй этаж, постучал в дверь комнаты с номером 2. Дверь тут же распахнулась, и на входе я увидел персонажа с ником «Серж808». Я никогда не видел его в полный рост, только лицо на экране коммуникатора. Серж оказался очень крепким и высоким парнем, На голову выше меня и своей фигурой очень напоминал Димаша. «О, Алекс, рад тебя видеть!» Сразу узнав меня в лицо и протянув руку, сказал Сергей. После этого он перевел взгляд мне за спину и застыл с глупой улыбкой на лице. «Меня зовут Инга. Ваш друг пригласил меня вступить в клан». Почему-то запинаясь на каждом слове, представилась девушка. «Очень приятно, Инга. Меня зовут Сергей, но тут можете называть меня Панику. Так будет привычней». Сказал парень, расплывшись в еще более нелепой улыбке. Между Ингой и Сержем проскользнула искра, потому что эта парочка застыла на месте, встретившись глазами. Мне пришлось напомнить Сергею, что мы не сможем войти, пока он не пригласит нас в клан. Сергей нехотя очнулся и отправил нам приглашение из своей страницы управления гильдией. Я принял приглашение сразу, а Инга продолжала, как зачарованная, наблюдать за лицом высокого парня, игнорируя сообщение. «Прими приглашение в клан». Легонько коснувшись плеча девушки, напомнил я. «А, да!» Вздрогнув, словно очнулась от гипноза, откликнулась Инга и быстрым движением коснулась пустого пространства перед собой. Ее ник появился среди списка членов гильдии, и мы смогли пересечь порог клановой комнаты. Там сидело еще семеро парней, и они встретили девушку восторженными возгласами. «О-о-о!» Серж сразу встрепенулся и присек излишне бурную реакцию. «А ну, тихо! Не пугайте нашего нового соклана!» «Давайте знакомиться. Так, меня и Алекса, ты уже знаешь. Это Тим, Валентин, Игорь, Слава, Дмитрий, Иван и Иван». Подобное представление было излишним, потому что никто из присутствующих не скрывал горящее над головой имя игрока и уровень. Оказалось, я был далеко не единственным, кто выбрал в качестве Ника свое имя. Все присутствующие поступили так же. Только второй Иван записал имя латиницей, отделяя каждую букву пробелом, из-за чего не получил приставку с цифрой. «А где все?» «В клане 25 человек онлайн, а тут только восемь, спросил я Сергея после завершения представления. «В комнате клана собираются только офицеры. Мы тут перед вашим приходом стратегию развития обсуждали, а остальные пока исследуют окрестности города и проходят стартовые квесты. Вам бы тоже не помешало их пройти». «Хорошо, тогда мы пойдем», – сказал я, подхватив мозолищую гильдмастера глазами девушку под руку и направился к выходу. «Когда мы тут закончим, я к вам присоединюсь» кинул Серж мне вслед. Я понял, что он сказал, это больше Инге. Девушка сразу радостно улыбнулась и закивала головой. На имеющиеся в распоряжении новичка стартовые сто медных монет можно было купить только топор. Мы с Ингой быстро выполнили квест по сбору лечебной травы и съедобных ягод, а потом приступили к рубке леса. Девушка то и дело поглядывала по сторонам, посматривая, не идет ли в нашу сторону Серж. Меня почему-то сильно раздражало, что девушка интересуется не мной, а совсем другим парнем. Даже возникла мысль, что зря я ее отвел в клановую комнату, но я не мог понять, от отчего вдруг меня обуяла эта странная ревность. Мы же с Ингой только познакомились, и вдруг откуда ни возьмись сердечные муки. Я даже специально отвел ее не к ближайшему восточному лесу, а на север. С одной стороны, там можно было без проблем собрать ягоды, ведь пришлось обходить для этого озера, а значит другие игроки первым делом выберут другие направления для сбора ягод. Но в первую очередь я поступил так, чтобы нас труднее было отыскать Сержу. Когда мы завершили рубку дерева и отнесли его Нипу, Серж уже поджидал нас на перекрестке и радостно замахал рукой, заметив Ингу. Она тут же радостно помахала ему в ответ, и мое сердце облилось кровью. Я больше не мог выносить эти странные муки ревности и вышел из игры. Я снял шлем, повязку и умылся холодной водой. А мое сердце все так же колотилось, словно я увидел болезненную сцену измены». Это было неспроста. Я стал искать в своей памяти, кого же мне так сильно напоминала Инга. Когда перед глазами появился образ Саи, целый пласт памяти встал в моей голове на свое место. Я вспомнил, что делал для нее и как рисковал, вспомнил Гуаньхуй, Вику, Винса и Ольгу. А самое главное, я вспомнил, каким образом собирался сделать Саю счастливой – Я собирался заработать в сфере целую гору денег и купить для нас свой отдельный плавучий остров. И пусть позже я разочаровался в качающихся на волнах жилищах, моя память пришла в норму. Меня попустило по поводу Инги, и я был благодарен ей, что всколыхнув мои прежние чувства, она позволила мне вернуть утерянную память. Чтобы опять не забыть все после сна, я сделал себе несколько записей и напоминаний на планшете и в коммуникаторе, в которых описал важные для меня события и цели». Если и завтра утром моя память меня подведет, у меня будет возможность ее прояснить. Вернувшись в игру, я пошел в северный лес, где мы с Ингой недавно рубили деревья, и загрузил себя под завязку. Меня придавило к земле. Я пополз вперед на брюхе извиваясь как змея, и вскоре получил несколько болезненных порезов. Я прекрасно знал, что делаю, и дал волю чувствам. Вскоре пошли первые сообщения системы о повышении их характеристик и приобретении новых умений». Жаль, в этот раз я создал совсем другое заклинание. Но тут уж не угадаешь, какие слова между матами вырвутся. Главное умение заклинатель первого уровня было получено, а дальше количество заклинаний будет ограничено только моей фантазией и способностью ярко выразить мои переживания. После мучительных попыток с ползанием с грузом на животе по колючкам и сучкам, вызвавших множество неприятных ранений и пару кровотечений, я планировал начать самоубийство в озере, а когда выносливость поднимется до 40, «Займусь поеданием трав и ловлей рыбы на кусочки слизней, как это делала моя коротышка». «По моим воспоминаниям, еще при прокачке сопротивления к кудушью мне должны дать приз за 10 тысяч смертей». «И вот тут я уже терялся. Что же мне выбрать первым? Щит или Мстителя?» История нового мазохиста-самоучки началась на третий день открытия сервера Сферы. До каких параметров я раскачаюсь за полгода, было неизвестно. Но передо мной стояла конкретная цель – Я должен помочь Саи с оплатой операции и не испортить момент нашего знакомства, чтобы навсегда не разойтись с моей возлюбленной из нового Токио в бесконечном океане вариантов развития событий.